Вон Бенедикт с утра из дому по солнышку шел, снегом поскрипывал мысли, всякие хорошие в голове обвертел, и все ему было нипочем, а нынче на ночь глядя, весь он словно другой, слабый и боязливый, и тень за окошком такая, что на улицу выйти, как в головой, а надо, и Оленьки нет, а без нее в избе еще тошнее». Ударили в колотушку, кончай работу. Голубчики с мест повскакивали, письменные палочки побросали, слюной свечи тушат, спешат, зипуны натягивают, в дверях толкаются. Шакал Демьяныч, малый Мурза, столы обходит, готовые свитки в короб собирает, пустые чернильницы в туиса запихивает, письменные палочки ветшкой обтирает. Ворчит, что ржаве много изводим, что палочек не на посессе. Так на то он и мурза, чтобы зудеть людей извить, а дана ему такая власть над нами, потому как он есть ветеран ледового побоища. А что за побоище, и в какие годы, и с кем Шакал Демьянович побивался, и много ли голубчиков уложил, палец или клюкой. Про то не знаем, да и знать не хотим, да и скажут, не запомним».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 Это вошел ты в избу с мороза, валенками топая, чтобы сбить снег. Обтряхиваешь зипун, и задубелую шапку, бьешь ее с размаху, об косяк повернув голову. Прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым токам из горницы. Не погасло ли, не дай бог. Рассупонившись, слабеешь тепле.